Глава девятнадцатая. Катя. «Это твой отец?» «Нет, он уже в Москве», — не вдаваясь в подробности, пояснил Алмаз. За дверью оказалась Ленка. «Ты чего трубку не берешь?» С порога принялась она наезжать, не сразу замечая, что перед ней стоит здоровый мужик, а не хрупкая я. «Ой, Рома, извини. Никита сказала, что перезвонит, а сама несколько часов трубку не берет». Ленка бы не успокоилась, не оборви ее алмазов. «Девушки, вы тут без меня отношения выясняете? Я опаздываю». Протиснувшись мимо подруги, он вышел на лестничную площадку. «Лена, ты как раз вовремя. Поможешь Кате вещи собрать». «Умеет этот мужчина попросить». Удивительно, но Ленка и не думала возражать или обижаться приказу. «Ты уезжаешь?» Не знаю, чего больше было в ее тоне, возмущение или удивление. Переезжая на новую квартиру. После утреннего разговора я не хотела ей сообщать, что это ненадолго, и скоро мы с Лизой переберемся в Москву. Может, за этот месяц на Оленкином горизонте появится новая любовь, и она прекратит мечтать о вороне. «У тебя ж до 15 оплачено». Войдя в спальню, я присела на кровать. «Хочешь, можешь эти две недели пожить здесь с Леней. Скоро я заберу Лизу, а у нее должна быть отдельная спальня». «Какой Лёня, Никита? Ты слышала, что я тебе говорила утром? Мне кроме Игната никто не нужен». «Надолго ли?» — подумала я, а вслух сказала совсем другое. «Лена, не кричи, я хорошо тебя слышу». «Что-то я сомневаюсь», — буркнула она обиженно и принялась открывать ящики шкафа. «Подожди, с Лизой поговорю». Племяшка звонила, а я не слышала. «Опять, наверное, на беззвучном оставила. Куда вещи складывать будем?» «Не знаю», — прикладывая телефон к уху, ответила я безразлично. «Закрой за мной дверь, я скоро вернусь», — бодро потопала она к выходу. «Сейчас Лена решит проблему с сумками, а мне всего лишь придется слушать стенание разбитым сердце». «Катя, тебе Рома сказал, что я звонила?» «Да, сказал, что ты хочешь поделиться со мной каким-то секретом». «Не секрет это...» Тяжело вздохнула она в трубку. «Сегодня утром Пашка обзывался, а меня защитил Игорь Самойленко». Как-то грустно произнесла племяшка. «Ну, молодец». «Катя, это еще не все». После этого заявления я немного напряглась. «Потом я дала ему номер моего мобильного телефона. Игорь у меня попросил». Мне было интересно узнать, что же произошло дальше, поэтому я не перебивала». «А потом он прислал мне голосовое сообщение». Громко вздохнула она опять в трубку. «Это сообщение тебя обидело? Игорь сказал что-то плохое?» Встав с постели, я нервно заходила по комнате. Я понимала, дети из неблагополучных семей, оказавшись за стенами дед домов, не сразу оставляют свои привычки. Говорить матом, драться, воровать. Они просто не знали другой жизни. Но Лиза воспитывалась в относительно хорошей среде, и ее такое поведение сверстников могло напугать. «Не знаю. Хочешь, я тебе его перешлю?» Алмазов молодец. Научил ее всему. «Давай, я жду. Я перезвоню, Лиза». Пока ждала аудиофайл, мысленно выстраивала диалог с Игорем. Жаловаться администрации не стану, сама поговорю с мальчиком. Ну или попрошу поговорить с ним Алмаза. М да, лучше Роми с ним побеседовать. Он сможет найти к мальчишке подход. Как только пришло сообщение, тут же его открыла: Да. Лиза, ты очень хорошая. Я тебя люблю. Смущенно шептал мальчишка, немного картавя слова. А я чуть грозного дядьку-адвоката не натравила на это милое создание. Любовная лихорадка накрыла не только нас с Ленкой, но и до детей добралась. «Лиза, а что тебя смутило в признании Игоря?» — серьезно спросила племяшку, как только она подняла трубку. «Что мне ему ответить? Может сделать вид, что я не видела это сообщение?» «Настоящая маленькая женщина. Это будет не совсем честно». «Игорь тебе нравится?» «Да, он хороший. Девочек не обижает. Я считаю его своим другом». «Ну вот и скажи ему об этом». Надеюсь, дала правильный совет. С Ленкиными любовями намного легче разбираться. «Записать голосовое сообщение или подойти и сказать?» уточнила малышка. «Думаю, любой способ будет правильным». «Ладно, я еще подумаю». «Не забудь все рассказать, мне же интересно». «Расскажу, как только ты поправишься и придешь ко мне», — поставила мне условие маленькая хитруга. «Договорились. Ладно, малышка, я тебя позже еще наберу, пойду собирать вещи. Рома нам снял новую квартиру». «Катя, пришешь мне фотографии моей комнаты?» — поставила она меня перед фактом. «Пока», — завершила разговор деловая колбаса и отключила звонок. Ленка вернулась минут через 15, в руках она держала какой-то рулон. «Здесь три сумки и десять пакетов. Должно хватить», — разворачивая сверток над кроватью, произнесла она. «За пару часов мы управились. Я даже не предполагала, что накопила так много вещей в чужой квартире». Лена мне очень помогла. Пересказывая все достоинства ворона, она не замечала, как быстро работала руками. Придется вам грузовое такси вызывать». Разглядывая баулы, расставленные по всей комнате, произнесла Ленка. Я неопределенно пожала плечами. Беспокоиться было не о чем. Рома решит и эту проблему. «К хорошему быстро привыкаешь», — подумала я. «Кормить меня будешь?» — направляясь в кухню, спросила меня подруга. «С ложечки!» — отшутилась я, следуя за ней. «В холодильнике полно еды, выбирай все, что хочешь». «Продукты тоже нужно будет забрать или выкинуть». Уставшая подруга с таким аппетитом ела, что я невольно к ней присоединилась и впервые за эти дни плотно поужинала. Рома появился в квартире ближе к девяти. Оказалось, что он был в детском доме. Окинув полные сумки взглядом, Алмазов никак не прокомментировал наши старания. Пройдя в спальню, он присел на кровать и притянул к себе свою спортивную сумку. Достал папку и засунул в нее какие-то документы. Я уже знала, что взять у Лизы пробы сегодня не удалось, Решение суда по этому вопросу пришлось ждать почти до закрытия. Все перенесли на утро. «Катя, вещи перевезем завтра, а сейчас возьми с собой все самое необходимое. Лекарства, учебники, средства гигиены, немного вещей». Пока он перечислял, я вспомнила, что оставила под матрацем рисунки. И как их оттуда теперь достать? «Ты не голоден?» — решила спроводить его в кухню. «Нет, я перекусил». «Ну, я пойду?» Беря в руки клад, Ленка начала пятиться к выходу. «Подожди, вместе поедем», — поднял на нее взгляд Алмаз. «Как только Катя соберется». Намек я поняла и принялась доставать из сумок все, что мне может пригодиться в ближайшие два дня. На всякий случай взяла с собой студенческий билет и зачетку. Рисунки получилось забрать. Уже выходя из квартиры, я сделала вид, что забыла взять книгу, которую специально оставила на тумбочке. Размером она превосходила листы формата А4, в ней очень удобно было спрятать наброски. Я не предполагала, что дом окажется таким просторным внутри. Снаружи небольшое строение, а внутри три спальни, кухня с гостиной, отдельная ванная и туалет. Вот бы я когда-нибудь смогла приобрести такое жилье. Алмазов остался сидеть в гостиной, пока я осматривала помещение. «Мне нужно было время, чтобы... чтобы что?» «Мы не в первый раз остаемся наедине, но сейчас все по-другому. По-взрослому. Все преграды сметены. Лиза ему не дочь, он никогда не обманывал Оксану, и даже жены у него никогда не было. Ну, кроме меня. Мои опасения и переживания в расчет можно не брать, «Стоит Алмазу меня поцеловать, и я забуду обо всем. Не смогу даже отследить, кто меня раньше предал, тело или разум. Думаю, Лизе понравится бежевая спальня. Оставим ее малышки. Алмазов поднял на меня взгляд, но хоть что-то по его лицу прочесть было невозможно, а заговорить Рома не спешил. «Я тогда поселюсь в крайней», — указала я на дверь комнаты. Тебе остается пепельная, она как раз в мужском консервативном стиле. «Как ты любишь», — добавила про себя. Рома поднялся с дивана и подошел ко мне. Кажется, у меня даже ступни начали гореть. Так захотелось отступить назад, а лучше и вовсе сбежать. Под прицелом этих темно-хищных глаз мне становилось не по себе. «И хриплый тон его голоса, Способен расплавить даже булатную сталь. Что же говорить о моем сердце? Думаешь, я позволю тебе спать в отдельной спальне?» Пальцами он поднял мой подбородок к своему лицу. «Ты сегодня мне сказала «да». Не забыла?» Помотал он головой вместо меня, а я только смежила веки и тут же их открыла. Такое было ощущение, что я дышу горячим воздухом, обжигающие мои внутренние органы. Как Роме удается добиться такого результата? Он словно сплел паутину из прочных нитей, а я и рада оказалась в нее попасть. «Ты моя!» — Прозвучала громко и жестко. «Мы будем засыпать и просыпаться в одной постели». «Как долго!» — чуть не сорвалось с губ. Это осознанное желание взрослого мужчины, а не блажь малолетнего юнца. У Лизы должна быть настоящая семья. Вроде он ответил на мой невысказанный вопрос, который должен был развеять все сомнения. Но чего тогда стало так страшно?